Глава 9 Артур уже переоделся в домашние брюки и футболку Пола. И босиком. Такой домашний. Совершенно не похож на строгого босса, который носит идеальные костюмы. Трикотаж футболки обтянул широкие плечи и облепил прокачанный торс. Я прикусывал губу. Кажется, мои гормоны решили взбунтоваться. «Доставка говорит, что скоро будут», — говорит он, и я отмираю. Киваю. Иду за ним в кухонную зону. Справа в верхнем ящике вилки-ложки. Подсказывает, где искать приборы. А тарелки достает сам. Удивительно, но кухня у него явно не только для красоты. А салфетки я не знаю, где искать. Разводит он руками, поставив тарелки на стеклянный стол. Мы вместе обыскиваем шкафчики, в которых царит идеальный порядок. Нашла. Радуюсь я, доставая пачку. Молодец. Артур, прищурившись, улыбается, и от уголков глаз разбегаются лучики морщинок. Вдруг звонит его телефон. Он берет гаджет со стола, и улыбка пропадает с его лица. Я на минутку. Отходит в гостиную к окну и только тогда отвечает на звонок. «Слушаю», — говорит отрывисто. «Мне от такого его тона неуютно. Кажется, там что-то случилось». «Это не моя проблема, ты же знаешь», — говорит ледяным тоном будто гранитом придавливает. Я вижу только его напряженную спину. На фоне дождя, омывающего огромные окна, он выглядит даже как-то зловеще. «И что ты предлагаешь?» «Не знаю, как собеседника, я бы уже провалилась на месте от такого тона». Артур, убрав одну руку в карман, перекатывается с пятки на носок, слушая абонента. «Это огромный такой косяк, просто залет!» Голосом Артура можно дробить камни. Найди решение, иначе я аннулирую контракт и выставлю неустойку. Проговаривает и сбрасывает звонок. От его такого мне страшновато. Стоит и вертит телефон в руке, а потом, будто встрепенувшись, возвращается к столу и вроде улыбается, а в глазах ледяной шторм. Проблемы? Спрашиваю взволнованно. Может, мне лучше домой? Котенок. Он кладет телефон на стол и подходит ко мне, берет за руки. Кто накосячил, тот пусть сам и разбирается. Этой проблемы можно было бы избежать, но это бизнес. А из-за чьей-то глупости я свои деньги терять не собираюсь. Не думай об этом, это не твоя забота. И вообще, у меня рабочий день окончен. И он снова улыбается. И сейчас улыбка отражается в его глазах. Но нас опять прерывает его телефон. На этот раз доставка. Артур забирает наш заказ. Потом я раскладываю все по тарелкам. Болтаем, будто и не было этого звонка. А дождь все льет и льет. Мы пьем кофе с десертом. Кажется, этот мужчина сладкоежка. Потому что в холодильнике я заметила несколько пирожных и зефир. Помогаю убрать со стола. Подаю тарелки, которые Артур складывает в посудомойку. «Ты такая хозяюшка!» Я не удерживаюсь, смеюсь. «Я даже знаю, как ее включать, представляешь?» Тоже смеется он. Мы немного спорим, какой фильм смотреть. Мне вообще все равно, лишь бы не ужасы. Сходимся на приключениях. И мы действительно просто смотрим фильм. Лежим на диване в обнимку. Артур вырисовывает какие-то узоры на моей ладони. Я тихонько хихикаю, потому что это немного щекотно. В голове вообще не осталось ни названия фильма, ни сюжета. Я только помню жар мужского тела и нежные, но стальные объятия. Мне совсем не страшно. Наоборот, тело будто изнутри горит. Словно жар течет по венам. Я мысленно готовилась к тому, чем должен был закончиться этот вечер. Это же тоже часть отношений. Вряд ли бы Артур пригласил меня к себе только фильм посмотреть. Я даже готова была признаться, что еще ни с кем не была в интимных отношениях. Просто так получилось. Я не спешила а тот самый все не находился. Но... Артур опять удивил. Он отвез меня домой, так и не позволив себе ничего такого. Дождь закончился, и джип мчался по мокрым вечерним улицам в сторону моего дома. Артур всегда держит слово. Я ему верю. Верю в то, что в наш первый раз все будет хорошо. Я в каждом жесте этого сильного мужчины чувствую нежность. Артур паркует джип и гасит фары. Большое дерево загораживает от нас уличный фонарь. В салоне сумрак и тихо играет радио. Я поворачиваюсь к Артуру, чтобы попрощаться. «Котенок» — произносит как-то глухо, без обычной улыбки. Вдруг резко притягивает меня на себя, крепко держит за талию. Я вижу только его темные-темные глаза. Гулко сглатываю. Мурашки бегут по телу и на ногах пальчики поджимаются. «Мой первый настоящий поцелуй». Умопомрачительный, невероятный, до сбивающегося дыхания. Твердые горячие губы нежно играют с моими. Пробуют, искушают, изучают. У меня все мысли из головы просто вынесло. Тело вмиг вспыхнуло. Со стоном я закинула руки на шею Артуру. Стоило чуть разомкнуть губы, как он углубил поцелуй. Я прикрываю глаза, отдаваясь нахлынувшим чувствам. Плавлюсь от жара, задыхаюсь. Сердце бьется часто-часто, едва не выпрыгивает из груди. Хватка на моей талии уже очень похожа на стальные тиски, но и это безумно приятно. Мой первый настоящий поцелуй. Его стоило ждать. Котенок. Голос Артура хриплый, он тоже дышит часто. Я так долго этого ждал. Катюша, мне все сложнее держать себя в руках. Это мой первый поцелуй, выдыхаю я робкое признание. И именно в этот миг падаю в серую бездну его глаз. В его глазах вспыхивает огонь. Я каждой клеточкой чувствую эту жажду. Жду, что же Артур скажет или сделает дальше. В голове ни единой догадки. Но вместо продолжения этот невероятный мужчина убирает хватку с моей талии, проводит кончиками пальцев по моей скуле, заправляет за ухо выбившуюся прядь волос. «Тебе пора», — произносит мягко. «А я...» Я чувствую разочарование. Кажется, эта эмоция не осталась незамеченной Артуром. Котенок не сейчас и уж точно не здесь. Снова заливаюсь краской. Он читает меня, как открытую книгу. Чувствую себя маленькой и глупой. Артур зарывается пальцами в мои волосы на затылке, мягко массирует, будто успокаивает. Хочется закрыть глаза и ластиться. По телу будто иголочки рассыпались и покалывают. Не думая о плохом. Артур улыбается самым краешком губ. Идем, помогу донести кусок гранита до подъезда. Он убирает руки, и мне становится будто холодно. Я не знаю, что нужно сказать, и ляпаю первое, что вертится на языке. Спасибо за то, что не дал вымокнуть. Улыбка Артура становится шире, а потом резко его настроение меняется. Идем, говорит отрывисто и распахивает свою дверь. Иначе это все-таки случится в машине. Я широко раскрываю глаза и прикусываю нижнюю губу. А потом до меня доходит. И я пискнув в пули и вылетаю из джипа. Я все-таки романтичная глупышка. Хочется верить, что мой первый раз будет по любви. Что поделать? Не могу я легко относиться к этой стороне отношений. Артур достает мой рюкзак и берет меня за руку, переплетая наши пальцы. Медленно бредем к моему подъезду. Между нами висит молчание. Я не знаю, о чем думает Артур а моя голова легкомысленно забита поцелуем. Я хочу повторения. Я позвоню. Артур останавливается и поворачивается ко мне. Он не выпускает моей руки. «А почему ты мне не звонишь, м?» смотрит вопросительно. «Я... я боюсь, что могу помешать», говорю честно, отвожу взгляд. «У тебя работа, совещание, партнеры. Вдруг я не вовремя?» «Твой звонок всегда будет вовремя», — твердо произносит. «Если не смогу говорить, то просто скину. Иногда на самом деле нет возможности ответить, но это бывает довольно редко». Я просто киваю. Наверное, когда-нибудь наберусь храбрости позвонить первой, но точно не сейчас. Прощальный поцелуй сегодня не в щеку, Быстрый, но страстный поцелуй в губы. Так что в квартиру я вхожу с полыхающими щеками. Мои губы припухли. Нет никакой возможности скрыть то, что случилось пять минут назад. «Вот, говорю же, мужика себе завела», — Света пихает локтем Надю. Обе стоят в дверях комнаты и смотрят на меня с улыбками. «Эх, жаль, окна выходят на другую сторону», — сетует Надя. «Глазки горят, щёчки красные». Света не сводит с меня взгляда, пока я разуваюсь и запираю дверь. «Так кто он? Одногруппник?» «Старше или где-то познакомились?» «Где-то познакомились», — стараюсь говорить спокойно. «Мне завтра и так Алиске признаваться». «Ну, хоть карауль», — сплеснула руками Света. А я промолчала. Конечно, они этого не сделают. Зато Алиска утром засыпала меня вопросами. Пришлось признаваться. От девчонок тоже долго скрываться не получилось. Они просто увидели, как Артур меня привез. Шли из магазина, а тут мы. Была мысль, что они специально это подстроили, но как угадали? Реакция была ожидаемая. Артур Ястребов на всех производит неизгладимое впечатление. А я все так же не могла набрать его первой. Было в этом что-то мучительно волшебное — ждать его звонка. Мы не могли видеться каждый день, у него свой бизнес, отнимающий кучу времени и сил. Но я ждала каждой короткой встречи, просто чтобы в очередной раз убедиться — не сон. Это все сказка наяву. Все эти прогулки и свидания, сводящие с ума поцелуи. Мне мало этих поцелуев, мало крепких и жарких объятий. Ночами мне снятся такие сны. И я просыпаюсь с бешено колотящимся сердцем. Все тело ноет. Артур пробудил во мне жажду, желание. И я просыпаюсь с бешено колотящимся сердцем. И это желание тем сильнее, чем дольше мы не видимся. Только звонки и сообщения. Артур улетел в другой город по делам фирмы, и хотя мы созваниваемся каждый день, мне этого мало. Я скучаю, дико, до да безумия. Меня не радует ничего, ни хорошая погода, ни то, что у меня есть все допуски и преподы меня хвалят. Впереди выходные. Я буду готовиться, хотя девчонки зовут куда-нибудь прогуляться. Не хочу. И сегодня впервые у меня руки тянутся позвонить первой, просто чтобы сказать, что скучаю очень-очень сильно. Но каждый раз усилием воли откладываю телефон. Он занят. Наверное, лучше попозже. Когда уже будет в гостинице. Я прощаюсь с одногруппниками и иду на остановку. Но стоит выйти со двора универа, как вижу его. На парковке прямо перед моим носом стоит знакомый джип и прислонившийся к нему Артур. Он стоит, сложив руки на груди, одет в джинсы и очередную рубашку пола. Улыбается так, что у меня сердце сначала ухает вниз, а потом взлетает вверх. И я срываюсь с места. Бегу к нему навстречу, не обращая ни на кого внимания. Артур делает два шага и распахивает руки. Ловит меня. Держит крепко-крепко. «Я соскучился, котенок», — говорит хрипло. «Чертова командировка! Я так соскучился!» Я тоже. Выдыхаю ему куда-то в шею. Потом поднимая взгляд и вижу, что у него темные круги под глазами. Замечаю, как он устал. «Ты когда прилетел?» «Часа два назад», — отвечает. «Неважно. Я просто очень хотел увидеть тебя. Но гулять я сегодня просто не способен. Сейчас отвезу тебя и домой». Берет за руку и ведет к джипу. Открывает дверь, а я в спину слышу. «Так вот на каких тачках ездит наша Тихоня!»